Глава седьмая В тот вечер театр по каким-то непостижимым причинам был переполнен, и толстый еврей, владелец театра, встретил Дуриана и его друзей с сияющим видом, приторно и заискивающе улыбаясь. Он торжественно проводил их в ложу, непрерывно жестикулируя пухлыми руками в перстнях и что-то громко рассказывая. Дориану он внушал еще большее отвращение, чем обычно, как если бы он пришел за Мирандой, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврея явно понравился. Во всяком случае, он об этом им заявил. Он даже пожал тому руку, уверяя его, что гордится знакомством с человеком, который открыл настоящий талант и не раз разорялся из-за любви к великому поэту. Холорд молча рассматривал публику в портере. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала точно гигантский гергин с огненными лепестками. На галерке молодые люди сняли верхнюю одежду и жилеты и положили их на барьер. Они переговаривались друг с другом через весь зал и угощали апельсинами, сидевших с ними рядом безвкусно одетых девиц. В портере громко хохотали женщины, их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось хлопанье пробок. «И в таком месте вы нашли свое божество», — покачал головой лорд Генри. «Да», — ответил Дуриан Грей, — «именно здесь я и нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она выйдет на сцену, вы забудете обо всем на свете». Это простонародье, эти люди с грубыми лицами и вульгарными манерами совершенно преображаются, когда она начинает играть. Они сидят, затаив дыхание, и ловят каждое ее слово. Они плачут и смеются по ее воле. Она играет на их душах, словно на скрипке, делает их чище и лучше. И тогда я начинаю понимать эти люди из той же плоти и крови, что и я. — Из той же плоти и крови? — Надеюсь, что нет, — воскликнул лорд Генри, разглядывая в бинокль публику на галерке. — Не слушайте его, Дориан, — отозвался художник. — Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в вашу избранницу. Если вы ее полюбили, значит, она необыкновенная девушка. Если она так воздействует на людей, значит она и сама обладает душой возвышенной и прекрасной. Делать более духовными своих современников это ли не благородная миссия? Если эта девушка способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор обходился без нее, если она будет любовь к прекрасному в людях, чья жизнь отвратительна и безобразна, заставляет их забыть о себе и проливать слезы сострадания над чужими горестями, значит, она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Я рад, что вы на ней женитесь». Сначала я думал иначе, но теперь вижу, что вы правильно делаете. Сибилла Вейн создана для вас, вы с ней словно две половинки одного целого. — Спасибо, Базил, — сказал Дуриан Грей, пожимая ему руку. — Я знал, что вы меня поймете, а Гарри только и делает, что шокирует меня своим цинизмом. Так, я вижу, появился оркестр. Он, конечно, чудовищный, но играет не больше пяти минут. Сейчас поднимется занавес, и вы, наконец, увидите ту, которой я готов посвятить всю свою жизнь, и благодаря которой во мне открылось все лучшее, что у меня есть.